Вот представьте, человек тонет и зовет на помощь. Вы бросаете ему спасательный круг. А тонущий человек вдруг брезгливо круг отталкивает и говорит, что это какой-то грязный круг, маленький и неудобный. Он совершенно не подходит. Вот если бы вы снарядили богатый корабль с алыми парусами, с золотой инкрустацией, тогда другое дело. Тогда бы он согласился, пожалуй, взойти на борт этого судна. А круг — это ерунда какая-то. Значит, не тонет этот человек. Несмотря на истошные вопли и призывы, он стоит ногами на дне или отлично умеет плавать. Вот и всё. И потому он обесценит любые попытки помочь теми способами, которые вы предлагаете. Не настолько плохое и безвыходное положение у этого тонущего, псевдотонущего. Одна женщина жаловалась на полную нищету и беспросветную бедность. Жить совершенно не на что. Ей знакомая предложила работу администратора в гостинице. Бедная женщина рассердилась и спросила, как интересно жить на эти копейки, при этом работать с утра до вечера. «С ума вы сошли, что мне такое предлагаете? Я хочу руководить своим личным салоном или гостиницей, как минимум. У меня образование. А еще лучше найти мужчину, который обеспечит мне безбедную жизнь». Или одна дама собирала деньги в сети на операцию и расписывала ужасное состояние здоровья, но просила мелкие суммы не присылать, надо побольше. А потом поехала отдыхать на океан, чтобы укрепить здоровье. Хотя в постах писала о том, что умирает прямо, скорее пришлите деньги. Или мужчине, который жаловался на здоровье и на одышку, предложили бросить курить и объедаться, и подарили абонемент в фитнес-клуб на день рождения. Ох, как он разозлился! Какой еще фитнес! «Почему надо отказываться от еды и других удовольствий? Я, можно сказать, погибаю, а вы мне предлагаете неприятные и неприемлемые вещи». Да, собственно, и бродяга, который клянчит деньги на улице, жалуясь на голод, может очень рассердиться, если предложить ему купить хлеба. «Ну, на гамбургер еще может согласиться, раз вы такой жадный и так скупо помогаете». Когда человек отталкивает спасательный круг или брезгливо критикует веревочную лестницу, мечтая о мраморной с золотыми перилами, это значит только одно. Он вовсе не в плохом и опасном положении. Он не тонет. Он делает вид и призывает на помощь не вас с вашими глупыми предложениями. Есть у такого человека и ресурсы, и возможности, и самооценка такая, что «ахнешь». Он стоит ногами на дне и колотит по воде руками, изображает отчаяние, чтобы получить желаемое. И сочувствие заодно получить. Когда человек отказывается от скромной помощи, можете не волноваться за него. С ним все в порядке. Разве умирающий от жажды откажется от воды и потребует коктейль с вишенкой и с мороженым? Иногда горестные жалобы и вопли «помогите» исходят от тех, кто твёрдо стоит на ногах и имеет побольше, чем вы. Вот они громче всех и кричат обычно, а потом обесценивают вашу помощь и бронят за непрошенные советы, которые так просили». Великая актриса Элеонора Дузе впервые вышла на сцену в четыре года. Она родилась в семье бедных актёров, И с лет стала зарабатывать себе на хлеб, играя в театре. Девочка выступала в роли Казетты. Мама выучила с ней роль, велела не плакать и играть от всего сердца. И начался спектакль. И тут маленькую Элеонору принялись щипать за ноги снизу. Тогда зрители могли подходить вплотную к сцене, такой уж это был театр и нашлись шутники, которые принялись бить ребёнка по ножкам палками и щипать. Может, это и не зрители были, а свои же братья-актеры. Девочка хотела заплакать, но не стала. Стерпела боль и сыграла свою роль прекрасно, как учила мама. Вышел на сцену, надо играть роль хорошо, вот и всё. Когда вы выйдете на сцену, Обязательно найдется кто-то, кто будет палкой бить вас по ногам или щипать. Найдется тот, кто попытается вас освистать или бросить заботливо припасенным гнилым помидором. Нет, не за то, что вы плохо играете. Вы же еще только вышли. Вы еще слова не успели сказать. А за то, что вы посмели выйти на сцену. Вы не сидите, забившись в угол, вы не жалуетесь на жизнь». Вы никого не проклинаете завистливым шепотом и никого не вините в своих бедах, призывая несчастья на голову тех, кто живет лучше вас. Вы посмели выйти на сцену. Вы что-то там о себе вообразили, решили, что вы лучше всех, так получаете. Это нормально. Элеонора Дузы стала великой актрисой и достигла всемирной славы. Она ещё в четыре года поняла, что плакать не надо. Это только порадует и рассмешит тех, кто бьёт ребёнка палкой по ножкам. Плакать не надо, надо отлично играть свою роль. И тогда раздадутся аплодисменты. И попадёшь в другой театр, в котором ничтожные люди не смогут дотянуться до тебя. Их туда попросту не пустят. Там другая публика хотя тоже могут иногда ущипнуть, конечно, но не так, не так. Если хотите достичь успеха и быть личностью, надо быть готовым к нападениям низких людей. Им невыносим чужой успех и чужой талант, и смелость, с которой кто-то вышел на сцену и начал играть свою роль. Не надо расстраиваться, надо стерпеть нападки. Если вы четырехлетняя девочка, А если вы немного постарше, так можно и ответить, я так считаю, туфелькой в лоб. Или просто своим успехом, благополучием, признанием и богатством. Это лучше, чем туфелькой в лоб. Пусть так и будет. Зависть проявляется не сразу. Она распускается, как ядовитый цветок под лучами солнца. Пока было темно и холодно, зависть была незаметным сморщенным бутоном. Её почти не было. Так, зависть, зависти, крошечный намёк на неё. А потом пришла радость, счастье, любовь в чью-то жизнь. И распустился пышным цветом ядовитый цветок зависти. Один мужчина получил повышение по службе. Утвердили его проект. А его друг до этого вполне себе дружелюбный и добродушный, вдруг при всех так высмеял этого мужчину, даже унизил. Сделал его мишенью токсичных шуток, весь вечер в дружеской компании подкалывал и изощрялся в остроумии. Но ведь они со школы дружили. Дружили, да, пока один был неудачником и так, выгодно оттенял успехи своего школьного друга, вроде страшненькой подружки. Или одна подруга встретила хорошего человека, который её полюбил. Она долго ждала этой встречи и жила одна с ребёнком без помощи и поддержки. Но вот пришло счастье, пришла любовь. И другая подруга, слегка подвыпив, стало этому мужчине вполне откровенно садиться на колени и лезть с поцелуями. Он вежливо сопротивлялся, естественно. А его возлюбленная не знала, как реагировать, настолько наглым было поведение её ближайшей подружки. И в адрес онемевшей от дикости происходящего женщины развязная подруга много чего сказала. Ядовитые шутки и рассказы о прошлом в весьма своеобразном ключе. И это тоже было при всех. При всём честном народе, так сказать. А ведь с детства дружили. И много таких случаев, когда наступает счастье, всходит солнце наконец-то. А в душе близкого друга расцветает такой цветок зависти, что изумишься. Бутон-то и раньше был. Но на солнечном свете раскрылось соцветие мерзкого цветка. Это вы... Вышли из роли толстой и страшной подружки. Вся ложная дружба была построена на сравнении. Своими проблемами и неудачами вы оттеняли превосходство того, кто притворялся другом. И наверняка этот человек вас обсуждал за спиной и изображал благотворительность, и посмеивался над вами, и делано сокрушенно вздыхал, перечисляя ваши неудачи. «Бедной Маринке так не везёт! Старина Джек опять в проблемах! А тут такая неприятность! Вы перестали быть страшной подружкой, и вам повезло наконец-то! Вот они и не справились с собой, показали истинное отношение к вам!» «Ну что же, жизнь продолжается, а вот отношения завершились!» Переходить к вражде и требовать объяснений не надо. Какой смысл? Можно просто дистанцироваться, прекратить близкие отношения, перейти к дипломатическим отношениям. Это лучше всего. Но я скажу вот что. Вы-то отойдёте. А вот эти, с ядовитым цветком в душе, они точно не отойдут. И начнётся неприкрытая агрессия через некоторое время. И болезненное любопытство к вашей жизни начнется. Так что мысленно попрощайтесь с таким другом сразу, как только начались ядовитые шутки и подлость. Друга больше нет. Да и не было никогда, если честно сказать. Не все могут вынести чужое счастье. Есть люди, которых обижать и задевать не стоит. Себе дороже обойдется. Не потому, что они будут жестоко мстить, совсем нет. У них, возможно, нет даже возможности защитить себя или покарать того, кто им причинил зло. Но за них вступятся некие силы, которые им покровительствуют. В древности таких людей называли «любимцами богов». Если обидели Ахиллеса, он обратится к своей матери-нимфе, А она призовет на помощь кого-то из богов Олимпа. И те так отомстят обидчику, что мало не покажется. В сериале «Рим» Цезарь отказывается казнить двух легионеров, которые по счастливой случайности избегали смерти и нашли сокровище. Он так и сказал, «Разве я глупец? Это же любимцы фортуны, им явно покровительствуют боги». Зачем же я буду портить отношения с богами? Так рассуждали в древние времена, подметив, что с некоторыми людьми поступать плохо, чревато, как лезть в трансформаторную будку, или совать голову в клетку с тигром, Хотя сами эти любимцы богов могут и не знать о своей удивительной защите. Так, на работе третировали скромную женщину всячески, пока не заметили, Тот, кто обижал эту тихую даму, немедленно заболевал, попадал в аварию или в крупные неприятности, ломал руку или ногу. У одного остроумного сотрудника, который поиздевался над формой носа женщины, сгорела дача в тот же день. А начальник каждый раз после того, как проявлял откровенную несправедливость по отношению к этой сотруднице, сильно разбивал машину. Четыре раза! В трёх случаях не по своей вине попадал в аварию. Кого-то обворовали, кто-то пережил сильный приступ аллергии. Женщину стали считать ведьмой и задевать перестали. А вот скромная девушка из другого отдела, которая хорошо относилась к носатенькой даме, получила неожиданно наследство от дальней родственницы, квартиру в Москве и предложение работать в модельном бизнесе. Её просто заметили на свадьбе подруги. И завидный жених у неё появился. «Нет, точно носатая дама-ведьма! Она и наворожила!» Так шушукались сотрудники. Женщина не была ведьмой. Потом, когда отношения в коллективе улучшились, потому что токсичные сотрудники ушли, а начальника... Заменили адекватным человеком, эта дама кое-что рассказала. Она почему такая тихая и не отвечает на нападки? Потому что с детства заметила, тот, кто умышленно причиняет ей зло, тут же получает наказание свыше. Упадет с велосипеда и ногу сломает. А злая большая девочка, которая мучила котенка и оттолкнула насаденькую девочку, попала под машину. Мальчик в классе получил ожог после того, как ударил эту девочку. И так далее. Поэтому она приняла решение не конфликтовать. Она боялась, что тогда совсем ужасное случится. Вот и терпела, вот и молчала. Может, преследователи получали мягкое наказание? Она не знала, почему так происходит, честно. И ещё в жизни... Её кто-то защищает. Несколько раз она спасалась из очень опасных и даже смертельно опасных ситуаций. Неведомая сила ей помогала и удивительное стечение обстоятельств. Никто не знает, почему нельзя обижать некоторых людей. Нет, обижать и задевать вообще никого нельзя. Но вот в случае нападения именно на любимца богов расплата происходит немедленно. А дружба с ними приносит удивительно хорошие плоды. Счастливое стечение обстоятельств. Может быть, эти люди выполняют волю богов, как считали в Месопотамии и в Древней Греции. Но они точно играют важную роль в процессе судьбы мира. Они для чего-то нужны и необходимы. Они — часть замысла. Ну, как главные герои в фильме или в книге. А в чём миссия таких людей, мы можем и не знать. И они не знают. Они довольно скромные, но от их участия и присутствия зависит исход важных процессов или великих битв. Не надо их обижать. А может быть, в некоторой степени кто-то из вас относится к любимцам богов. Три признака, Указаны в тексте. Быстрое воздаяние обидчикам, удивительное спасение и улучшение в жизни тех, кто находится в вашем ближайшем окружении и добр к вам. Вы можете верить в жизнь после смерти, а можете не верить. Но есть много разных историй о том, что душа живет после смерти и любовь тоже не исчезает. Кто пережил опыт, тот знает, что с физической смертью ничего не кончается. У одного мужчины умерла жена. Она долго болела, несколько лет. Но всё равно вставала, когда он уходил на работу и провожала его до дверей. Такой у них был обычай. Так сложилось в жизни, он всегда уходил рано. Такая работа была. А жена позже уходила. А потом с детьми в декрете сидела. Потом работала, но тоже не с такого раннего часа. А потом вот заболела. Но вставала и провожала мужа до дверей по давно заведенному порядку. Он целовал жену, выходил из подъезда и оглядывался. Она смотрела в окно и махала ему рукой. Вот и все, привычка такая у них была. И вот жены не стало. Болезнь всё же забрала её, и некому стало провожать мужа до дверей. Дети давно выросли и жили отдельно. Когда уходит тяжело больной человек, никакого облегчения нет. Наоборот, очень тяжело смотреть на пустой диван, на котором лежала жена, на все эти коробочки с лекарствами, на халат, в который она куталась. Ей было всё время холодно. На очки, которые лежат на столике, они совсем не нужны. Нет ничего бесполезнее очков, если нет человека, которому они позволяли видеть. И много такого бесполезного, но горького остается от ушедшего. Эти вещи страшнее пустоты. Они и есть пустота. И вот этот мужчина пошёл на работу. Работать же надо. Мало ли, какая у кого утрата. Неделю попереживала, теперь изволь трудиться. Это нормально, это жизнь. А жизни нет дела до смерти. Он вышел из подъезда и оглянулся на окна по привычке. Даже не по привычке. Он почувствовал, что надо оглянуться. И увидел, что жена стоит у окна. Красивая, как в молодости, очень красивая. Стоит, улыбается и машет ему рукой. Ну и он помахал. Слёзы немножко мешали видеть, но он постарался улыбнуться и помахал. Это значит «до свидания». А «до свидания», потому что свидание будет потом, позже. Вот что это означает. Больше такого не было. Не видел он больше жену в окне, хотя оборачивался каждый день. Оборачивался и тихонько махал, незаметно, чтобы не принялись за ненормального. Но он знал, что она смотрит на него. Не из окна, а откуда-то из другого мира. И это помогло пережить утрату. Самую сильную боль. Потому что по-настоящему после утраты мы утешимся только когда встретимся снова. А это непременно произойдёт. Я так думаю. И этот человек теперь так думает. Так думают все, кому ушедшие махали из окна или приходили во сне. Или на его посылали сигналы. Но таких случаев очень-очень много. Просто люди не склонны рассказывать об этом. Они просто знают, что это было. И если расскажут, то только чтобы поддержать других. Тех, кто выходит из опустевшего дома. Я про врачей вспомнила маленький такой эпизод. Мама моя была хирургом-офтальмологом и работала она в военном госпитале. Оперировала сложные случаи, спасала зрение. И один военный дяденька принялся на маму кричать. Как бы не кричать, а грубо и начальственно разговаривать. В больших чинах был человек. А мама моя ему ответила так, вытянула ухоженные руки с изящными тонкими пальцами и спросила, «Видите, как у меня дрожат руки?» Это потому, что вы на меня повышаете голос, кричите. А ведь мне этими руками сейчас придется оперировать вам глаз. Понимаете? Я должна вам делать операцию. Глаз. Вот этими вот руками. И дяденька замолчал. А потом неумело извинился. Нет, ему не было стыдно. Он просто понял возможные последствия. И глаз — это всё же ценная часть организма. Чужая нервная система — тоже ценная часть чужого организма. И довольно глупо хамить, грубить или изводить человека, от которого хочешь получить помощь. Трясущимися руками не больно удобно оперировать, помогать. Это не только про врачей. Самое глупое — Портить нервную систему тому, от кого ждешь помощи или хотя бы гуманного отношения. Решение своих проблем, до да чего угодно ждешь. Может, человек и будет помогать выполнять свою работу, только результат может оказаться не очень. Об этом грубияны как-то мало думают. А надо бы. Есть такие интересные люди. Они Вежливые и образованные, но общаться с ними никто не хочет. Ни разговаривать, не делиться чем-то, ни подарки дарить. И эти хорошие в сущности люди не понимают, в чем дело-то. Они же никого не обругали, они искренне заинтересованы в общении, они доброжелательно писали и говорили, а от них убежали или в сети заблокировали, или раздружились, не успев насладиться дружбой. Это еще до революции один купец, человек благодарный и широкой души, подарил на именины одинокому бедному родственнику золотые часы с гравировкой, мол, с днем ангела Евграф Акакевич. Ну, простой купец, что выдумал, то и подарил. Хотел порадовать от души. Что в магазине присоветовали, то и приказал выгравировать. И на именины эти часы при всех вручил родственнику с радостной улыбкой, предвкушая и его радость. Евграф Акакиевич часы принял с удовольствием. Оглядел их, послушал тиканье и звон, посмотрел пробу, вежливо поблагодарил. И при всех сказал, что в надписи допущена махонькая ошибка. «Я тебе не хватает». И эта крошечная ошибка немного портит такой драгоценный подарок. Вот очень жаль, что люди такие неграмотные бывают. На часы у них есть деньги, а на образование они сэкономили. Хе-хе-хе. Все стали разглядывать надписи, спорить, нужен ядь или нет. Про ценность часов как-то забыли. Пуще всех именинник разглагольствовал и рассуждал о безграмотных людях. Купец побагровел, молча вырвал часы у именинника и ушел. И прекратил всяческую помощь родственнику. Но купцы народ такой. Сейчас времена другие, а люди те же остались. Съедят ваши угощения и непременно найдут недостаток. Суп хорош, спасибо. Я очень есть хотел. Но почему вы сельдерей не положили? Этот суп во французской кухне предполагает сельдерей в ингредиентах. Подвезли меня до аэропорта за даром да еще ночью. Премного благодарен, но позвольте заметить, вы плохо водите машину. И я специально обратил внимание, вы не в тот ряд встали один раз. Это грубейшая ошибка, вам надо учиться и учиться. И это еще полбеды. Обычно замечания после дарового угощения делаются при всех, на людях. Чтобы все заметили, что подарок с дефектом. В гравировке на золотых часах есть ошибка. Даже если ошибки нет, все запомнят не часы, а ошибку, мнимую или настоящую. И ваш дар обесценится моментально. Вы же малограмотный купец а то же лезете с подарками к образованным людям. Зачем они это делают? Они же остаются без часов и в одиночестве. Сладость от увлечения кого-то в ошибке или в нахождении дефекта быстро проходит. Так же быстро, как желание таким людям что-то дарить и давать или просто общаться с ними, с теми, кто не ценит, добрые отношения и щедрость, кто всюду выискивает дефекты. Ах, нет, не всюду, а именно в даровом, отданном по доброте сердечной, о которой они не имеют никакого понятия, несмотря на учёность, которой так кичатся. Близкие люди могут отнять у человека и счастье, и радость, и хорошую, здоровую нормальную жизнь, и даже право принимать душ и пользоваться унитазом могут отнять. И они как бы правы, могут распоряжаться собственным имуществом, например, деньгами, домом, квартирой. Только одновременно они распоряжаются и теми, кто от них зависит. Некоторые люди по-прежнему считают детей и близких своим имуществом, чем-то вроде домашних животных и не считаются с их интересами. Может, даже действуют они из добрых побуждений, но из своих. Только из своих. Одна женщина рассказала, что в детстве жила в разваливающемся деревянном доме на окраине города. Мама стирала в тазу прямо в доме, за водой ходили на колонку, топили печь и заготавливали дрова. На печи готовили еду, в тазу — мыли посуду. В туалет ходили в нужник на улице. Зимой это очень неприятно. Печь дымила, крыша протекала, на ремонт не было денег. Отец пил и похвалялся, что он владеет собственным домом. А потом окраину стали застраивать, и семье дали прекрасную квартиру в новом доме с ванной, с новенькой газовой плитой и с лоджией, горячая вода и сияющий белоснежный унитаз. Мама и девочка заплакали от счастья. А отец продал квартиру и купил разваливающийся дом на другой окраине. Он желал владеть собственным домом. И снова дымила печь. Туалет был во дворе. Крышу, правда, перекрыли и забор поставили. На это ушли деньги, которые остались от продажи квартиры. Но это же не девочкины деньги, так что она не имела права протестовать. Или мать велела сыну после школы идти на завод и работать. Сын хотел учиться, он был очень способным математиком, а мать получала большие алименты от отца мальчика, который работал на севере. И отец предлагал оплатить образование сына. Но мать была непреклонна и заставила сына пойти на завод учеником токаря. Он стал хорошим токарем. Мать искренне считала, что лучше быть рабочим, нечего корчить из себя образованного, учиться ни к чему, иди и работай, а деньги мне отдавай. Сын жил в маминой квартире, и она его кормила, так что он, не имел права сделать по-своему. Или муж заставил жену уволиться с работы. Ему было удобно, чтобы она сидела дома и заботилась о детях. Иначе он разведётся. Дети любили отца. И он был заботливый в сущности человек. Он содержал семью. Жена бросила театр и стала домохозяйкой. А потом заболела очень. И теперь ей никуда из дома не выйти особо. Идеал семьи получился, как муж и хотел. Мать ведь должна ставить интересы детей выше своих. Вот она и приняла условия мужа. Лишилась того, чем жила. Не всегда человек имеет моральное право распоряжаться своим имуществом, если при этом он ломает чью-то жизнь. И не всегда надо слушаться, если есть возможность отстоять свое мнение. Только не всегда можно его отстоять. И сколько сломано судеб из-за того, что кто-то распорядился чужой жизнью так, как ему хотелось. Эгоистично очень. Очень жестоко по отношению к своим близким. Но эти люди уверены в своей правоте. Им важно быть хозяевами своего разваливающегося дома и чужих жизней. Это мелкие тираны, которые властвуют в своей хижине, превращая других в рабов. Тяжелая работа у меня. Она требует максимального напряжения психических сил, интеллектуальных усилий, вдохновения, особого состояния сознания, чтобы увидеть внутреннюю реальность другого человека и понять его мироощущение, увидеть его личность, и события жизни. Нужно постоянно развиваться, читать, думать. Нельзя пить алкоголь, нарушать режим и дисциплину. Это я разговаривала со своим другом-профессором. И он тоже рассказывал, какая у него тяжёлая работа. Мы не жаловались, мы рассуждали. Хотя немножко жаловались, конечно. Близкому другу можно иногда чуть-чуть пожаловаться. Мы шли... Жарким летним вечером совершали мацион, это часть распорядка дня, и про трудную работу рассуждали, про свою. И нам сильно мешал грохот. Бах, бах! Мы отвлеклись от беседы, глядим, на стройке стоит мужчина, рабочий. И каким-то громадным молотом на длинной ручке Колотит по какой-то громадной штуке из бетона. Изо всех сил. Бах! Бах! По лицу его стекают струи пота из-под Он красный от жары и усилий. И видно, что немолодой уже человек. На голой груди, извините, седые волосы. И руки старые такие а он этими руками поднимает молот или кувалду и бьёт с усилием по этой штуковине. Работает в знойный и душный день, потому что ему надо что-то есть и где-то жить. И мы перестали говорить о тяжёлой работе. Знаете, какая бы умственная работа ни была, это всё равно легче, чем лупить кувалдой в страшный зной. Или кирпичи на морозе класть, или... Лес валить в стаях гнуса. А ведь много людей вот так работают. И стыдно жаловаться. Даже рассуждать стыдно. Работа и должна быть трудной. Это труд. Слово такое — труд. Если легко и приятно, так это и не работа вовсе. Это игра и отдых. Хватит преувеличивать. Это мы друг другу так сказали. А захочется поныть, возьми кувалду в руки в жаркий день и несколько раз стукни ею по громадной штуковине. Бах-бах! Многое поймёшь. Если человек вас по-настоящему любит, он приедет. Придёт, прискачет, прилетит, приплывёт, даже приползёт, если не сможет идти. А если не сможет ползти, то его так и найдут лежащим, В вашем направлении, как стрелку компаса. Как писатели Стивенсона нашли в лесу без сознания. Он двое суток пролежал без сил, но его нашли и подлечили. Как только писатель смог ходить, шатаясь, он немедленно продолжил путь. Он направлялся к своей любимой женщине, Фанни Осборн, и он добрался до нее в итоге. Фанни совершенно не подходила Стивенсону. Она была на 10 лет старше. В XIX веке это было просто неприемлемо. У Фани было двое детей, а главное, она была замужем. Беспутный муж жестоко разбил ее сердце. Развестись тогда было очень трудно, почти невозможно. Можно представить, как семья молодого писателя — Отнеслась к этой любви. Резко отрицательно. Да и Фанни не хотела портить жизнь юноши. Она уехала к себе в Америку, а ему пришлось вернуться в Шотландию. Стивенсон полюбил Фанни так. Он её просто узнал. Узнал свою женщину по смутному силуэту в дверях. Он ещё даже лицо не видел. Но тут же полюбил, а она ответила взаимностью. И любовь не прошла, потому что однажды Фанни написала Стивенсону письмо из Америки. Говорят, она сообщила о своей тяжёлой болезни. Тогда слабый, худой, чахоточный писатель немедленно взял билет на пароход и поплыл на другой континент. Плавание тогда было ужасным и очень долгим, но он приплыл. Оказалось, что его любимая уехала в другой город. Она же не могла ни написать, ни позвонить. Она, возможно, даже не знала, что он плывёт к ней. Стивенсон сел в страшный поезд для эмигрантов и поехал в тот другой город. Но Фанни не нашёл. Она дальше поехала. Измождённый больной писатель взял лошадь и поскакал к своей Фанни. Скакал двое суток, а потом упал с лошади без сознания. Потом его привели в сознание, чуток подлечили, и он пошел к своей любимой женщине. И дошел. Вот так. Это и есть любовь. А дальше все сложилось счастливо. Фанни выздоровела. Муж-абьюзер дал ей развод наконец. А дети Фанни очень полюбили отчима и помогали ему сочинять книги. «Остров сокровищ» помог сочинить сын Фанни, а дочь переписала повесть. Книга принесла успех и деньги, они стали жить хорошо. Понимаете, если человек по-настоящему любит, у него найдется время, чтобы к вам приехать, если вы позовете или просто сообщите, что вы в беде. Он приплывет, прилетит, на лошади прискачет, пешком доковыляет. А если нет времени и возможности, это не настоящая любовь. Это как силуэт в дверях или тень любви, но не любовь. И обольщаться не стоит. Если вы нуждались в помощи и были в опасности, а человек даже не попытался сесть в машину или в поезд и приехать, это не любовь. И... Вам не быть вместе, скорее всего. Даже если вы не на разных континентах живёте, а совсем рядом. Всё зависит от того, насколько вы хотите стать свободным. Насколько сильна ваша воля к свободе. Потому что обрести свободу многие хотят, но воли к свободе маловато. А в рабстве кормят. А может, в целом неплохо относятся. Как убежать-то? А где жить? Чем питаться? Да и вообще могут поймать и вернуть обратно, как беглого раба. Но вот одна рабыня убежала от президента. От Вашингтона, президента Америки, сбежала рабыня Унаджадж. Было такое дело. Причем к этой Уне хорошо относились, кормили и одевали. И не заставляли работать на плантациях, как других рабов. Может, ее даже били редко. не она жила в господском доме. Избежала-то из-за пустяка. Ее всего лишь решили подарить на свадьбу внучке хозяйки Одеть нарядно, в руки сунуть букет белых роз и подарить. Что такого-то? Нормальный подарок внучке. Надо же порадовать невесту а эта неблагодарная Уна сбежала. Она сначала пряталась в трущобах, потом тайком села на корабль и отплыла в другой штат, где к чернокожим более сносно относились и не всегда их ловили. Без денег, без документов. В стране, где официально существовало рабство, где запросто могли линчевать, Эта смелая девушка сбежала от президента и стала свободно жить. Президент ловил эту Уну до самой смерти. Он ее преследовал при помощи могущественных знакомых и темных личностей. Уну пытались похитить. За ее поимку назначили награду. Президент передавал ей через других приказ немедленно вернуться. «Вернись, подлая рабыня, может быть, мы тебя даже не накажем, сейчас же вернись». Можно только представить, в каком положении была девушка, которую ловит сам президент. Но она гордо и спокойно отвечала так, мол, «Я вернусь, если вы дадите мне вольную, я вернусь, если я не буду рабыней». Вот мои условия. И точка. И она не вернулась. Она вышла замуж и родила дочку. А президент продолжал прилагать усилия для ее поимки. Они с женой были страшно обижены. Они же по-доброму относились к рабыне. Она ела вкусные объедки, носила красивые обноски. Ее редко наказывали. А она такую подлость учинила. Сбежала. Наверное, ее кто-то сманил, так решили добрые супруги. Иначе что ей надо-то было? Свободу. Ей надо было свободу. Никто не хочет быть рабом другого человека. Это противоестественно, ненормально. И надо бежать из рабства, даже если сытно кормят и редко бьют, и не заставляют работать на плантациях. Даже от президента надо бежать да хоть от кого. Но воли хватает не всем, и многие так и остаются в рабстве, которое стало привычным и даже милым. Недавно один представитель католической церкви, специалист по ангелам, заявил, что у ангелов нет крыльев, и вообще они невидимы. Учёные-биологи присоединились к этой точке зрения и убедительно доказали, что ангелы не могли бы летать на крыльях. Не те у них аэродинамические качества. На таких крыльях, как на картинах, далеко не улетишь, даже не вспорхнёшь, как будто конструктор Королёв говорит о самолёте. Это печально читать. Раз нет крыльев, то вроде бы И ангелов быть не должно. Это выдумка и фантазия. Но ангелы существуют. Они бесплотны. Это чистая энергия. Значит, у них нет физического облика. Но если нужно, они могут этот облик принимать. И есть люди, которые видят ангелов, сияющих, светлых, с крыльями. Психолог Юнг видел. И многие святые, и пророки, сверхчувствительные люди, видели ангелов. Иногда и самые обычные люди видели ангела. А маленькие дети безошибочно узнают ангелов на картинках. Они тоже способны видеть ангелов и часто об этом рассказывают. Ангелы появляются как вестники, чтобы предостеречь нас и спасти от беды. Иногда они появляются для утешения в сильной печали. А иногда просто являют себя тем, кто чист сердцем, чтобы укрепить в добрых помыслах. В опасности некоторые слышат голос, который предупреждает, удерживает от опрометчивого поступка. Так, один журналист, который ни во что не верил, был в походе и решил искупаться, пока остальные сидели и беседовали. Он шагнул в реку, раздевшись, хотел окунуться, но вдруг услышал голос «Не ходи туда, выйди из воды». Голос был сильным и даже грозным. Журналист попробовал сделать шаг, и снова раздался этот голос, хотя он очень далеко ушел от палатки и вокруг не было ни души. Мужчина отказался от своего намерения. А потом ему рассказали, что именно в этом месте реки Глубокий омут, водяная яма, очень опасная. Возможно, голос предупредил о смертельной опасности. Голос ангела. А можно ангела не видеть и не слышать физически. Он проявляет свое присутствие в неожиданной доброй мысли. Ребята в школе травили одноклассника, смеялись над ним, подстраивали каверзы. Особенно один подросток старался. Однажды он догнал мальчика, которого травили, схватил за шиворот хохоча, и вдруг ему в голову пришла, именно пришла мысль, откуда ты извне. «Зачем ты это делаешь? Остановись! Не совершай зла!» Мысль была такой мощной, что подросток вздрогнул и отпустил мальчика. И в душе его произошла перемена — он вдруг понял, что зло отвратительно, а его поступки гнусные. Он больше никогда не обижал слабых ни разу в жизни. Он рассказывал об этой мысли как о просветлении. Ангелы могут удержать нас от плохого поступка, могут послать внезапное озарение, спасительную мысль о том, как действовать в опасности, могут явиться во сне, И помочь. Иногда в облике умерших любимых родственников к нам во сне приходят ангелы. Ведь они бесплотны и могут принять обличие того, кого мы любили. А может, хорошие и добрые люди становятся ангелами и приходят спасти нас и поддержать. Но главный признак присутствия ангела — светлое чувство. Ощущение духовного подъема и защиты может ощущаться как необычайное волнение, прекрасное и возвышенные, так и прекрасный покой, душевное умиротворение посреди яростной жизненной бури. Словно кто-то шепнул нам, что все будет хорошо, не бойся, я с тобой. И на войне некоторые солдаты видели ангелов, которые их спасали и слышали голос, который поддерживал и советовал. Но эти свидетельства ничем не подтвердишь, они субъективные. Если есть ощущение присутствия светлой силы, рядом ваш ангел. И выглядит он именно так, как вы его себе представляете. С крыльями, потому что крылья ангела — его символ, и он может летать на них. Он же ничего не весит. Просто ангел показывается нам в том виде, в котором мы способны его узнать. Ангел — это звук, а облик ангела — буква. Но ангелы есть, и надо благодарить своего ангела за все спасения и за всю поддержку, которую мы получаем в жизни в самых тяжелых обстоятельствах. Ангелы чувствуют благодарность и чаще нас навещают.